Глава 7. Папа что-то задумал. Папа и Спо пришли домой. Конечно, мама уже заждалась их. "Ох, как долго вас не было", сказала она. "Раздевайтесь скорее, мойте руки и за стол. Ужин уже начал остывать". Спустя несколько минут вся семья была в сборе. "Спо, интересно тебе было в гостях?" "Конечно, мамочка, Я узнал так много нового. Дядя Вилли и тётя Эврика показали мне коллекцию денег. Оказывается, она называется мумии рунии пап ну мизматической, отсказал папа. Да-да, ну мизматической. Теперь я знаю, что кроме рублей и долларов бывают и другие деньги, например, йены и франки. А ещё я узнал, что самая распространённая в мире валюта это евро и доллары. Но и другие деньги не менее важны. А когда мы шли домой, папа показал мне, где можно обменять деньги и рассказал про банковские карты и банкоматы. Я ведь даже не знал раньше об электронных деньгах. Да, сыночек. Ты действительно сегодня узнал много нового. Мама с доброй улыбкой посмотрела на спо. И что ты обо всём этом думаешь теперь? Я думаю, мама, что деньги это интересно, и при этом очень сложно. Важно уметь грамотно управлять ими, правильно их зарабатывать, тратить и увеличивать, чтобы не превратиться в старого жадного шэрика. Ух ты! Тебе и о нём сегодня рассказали. Мама покосилась на папу. Ну, Тогда у тебя точно есть причина научиться разбираться в денежных вопросах. Да, мамочка, я этого очень хочу, ответил наш юный герой. Значит, мы опять пойдём в гости к дяде Вилли? Родители весело рассмеялись. А затем папа сказал: "К дяде Вилли и Долли мы обязательно сходим в гости". Но, кажется, про то, как управлять деньгами и становиться богаче, Лучше всех расскажут кое-кто другой. Кто же? В один голос воскликнули мама и спо. Подождите несколько дней. Я подготовлю сюрприз. Это будет сюрприз не только для нас. Скоро всё узнаете. Папа подмигнул сыну и загадочно улыбнулся.